«Тебе тут нравится?» «В подвале библиотеки, в наручниках?» «Нет, но ну, в других местах, да». Улыбался он на редкость обаятельно, а глаза у него сверкали так, словно в них вставили подвижные призмы, которые улавливали свет от многочисленных его источников. Конечно же, другого такого маньяка-убийца на свете не было. Стоило ему склонить голову или улыбнуться, и у тебя возникало желание подружиться с ним». «Забавный ты парень, Джимми!» «Я не собирался таким быть», ответил я, переминаясь с ноги на ногу, потом добавил. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я забавлял тебя». «Несмотря на все, что мне пришлось пережить, у меня есть чувство юмора. Это заметно». «А как насчет тебя?» спросил он Лори. «У меня тоже есть чувство юмора». «Безусловно. Ты еще забавнее, чем Джимми. Возможно». «Но я спрашиваю про другое», уточнил он. «Ты живешь в городе?» Поскольку я уже ответил на этот вопрос утвердительно и меня не застрелили на месте, она решилась сказать «Да, в двух кварталах отсюда». «И прожила здесь всю жизнь?» «Нет, только год». Вот тут мне стало понятно, почему за 20 лет я ни разу ее не увидел. В городке с населением в 14 тысяч человек можно прожить всю жизнь и ни разу не поговорить с девятью из каждых десяти. Но если бы я хоть раз даже мельком увидел ее лицо, то не смог бы его забыть. Я бы не мог спать, думая о том, кто она, куда пошла, как мне ее найти. Я выросла в Лос-Анджелесе, продолжила Лори. пожила там двенадцать лет и поняла, что пора сваливать, если я не хочу окончательно сойти с ума. И тебе нравится в Сноу-Виллидж? Пока нравилось. Милый городок. Все еще улыбаясь, Все еще поблескивая глазами, все еще обаятельно и без тени безумия на лице, он, тем не менее, возразил. Сноу-вилледж – город зла. Конечно, зло здесь тоже есть, но некоторые части города очень даже хорошие. Например, ресторан у Морелли, вставил я. В Альбе сказочно готовят курицу, добавила Лори. И, и Бижу – потрясающее место. Это ж надо, назвать кинотеатр Бижу. Воскликнул я, обрадованный тем, что наши вкусы в этом вопросе совпадали. Примечание. На французском бижу означает драгоценность, украшение, безделушка. Конец примечания. Вся эта лепнина в стиле арт-деко и попкорн они готовят настоящим маслом. Мне еще нравится центральный квадратный парк, добавил я. Маньяк не согласился. «Нет, это отвратительное место». Я посидел там некоторое время, наблюдая, как птицы гадят на памятник Корнелия Рута Форда Сноу. — И что в этом плохого? — удивилась Лорри. — Если он был и в половину таким самодовольным, каким его изображает памятник, птицы все делают правильно. — Я же не говорю, что птицы отвратительные, хотя, возможно, это и так. Маньяк продолжал лучезарно улыбаться. — Я говорю, что сам парк — отвратительное место. Земля, на которую он разбит, пропитана злом. Вся земля, на которой стоит город, пропитана злом. Я хотел продолжить разговор с Лорри о том, что нам нравится в городе, выяснить, в чем еще сходятся наши взгляды, и не сомневался, что и ей хотелось того же. Но мы оба чувствовали, что должны слушать этого улыбающегося парня, потому что в руке он держал пистолет. «А почему?» – спросила Лорри. «Город построили на древнем индейском кладбище или что?» Он покачал головой. Нет, нет. Земля когда-то была хорошей, но ее испортили плохими делами, которые творили злые люди. — К счастью, я не владею недвижимостью, — заметила Лори. — Только арендую ее. — Я живу с родителями, — признался я, словно надеются, что сей факт показывает, что я никоим образом не связан с пропитанной злом землей. Пришел час расплаты, — изрек он. И, словно желая подчеркнуть весомость его угрозы, с одной из потолочных ламп на серебряной нити спустился паук. Шевелящаяся, обесформенная восьминогая тень, размером с тарелку для супа, легла на пол между нами и маньяком. «Стремление отвечать злу злом приводит к тому, что в проигрыше оказываются все», — сказала Лорри. «Я не отвечаю злу злом», — возразил он. «Не сердито но с раздражением». «Я отвечаю злу восстановлением справедливости». Ну что ж, это совсем другое дело, согласилась Лори. На твоем месте, сказал я маньяку, я бы задумался, а уверен ли я, что мои деяния, справедливость, а не просто большое зло? По мнению моей мамы, дьявол прекрасно знает, как нас убедить в том, что мы поступаем правильно, когда на самом деле мы выполняем его, дьявола, работу. Похоже, твоя мама женщина заботливая. Конечно, ответил я, чувствуя, что между нами устанавливается контакт. Когда я подрастал, она даже гладила мне носки. После этого откровения лорри бросила на меня скептически тревожный взгляд. Подумав, что она может принять меня за чудаковатого парня или того хуже за маменького сынка, я отропливо добавил «С семнадцати лет я все глажу сам и никогда не гладил носки». Выражение лица лорри не изменилось. «Я не хочу сказать, что моя мать до сих пор гладит мне носки», поспешил я заверить ее. «Больше никто не гладит мне носки. Только идиоты гладят носки». Лори нахмурилась. «Ну, я не хочу сказать, что моя мать идиотка», — уточнил я. «Она чудесная женщина. Она не идиотка, только очень заботлива Я хочу сказать, что идиоты и другие люди, которые гладят свои носки». И тут же я понял, что своими умозаключениями загнал себя в угол. И если кто-то из вас гладит носки, я не хотел сказать, что вы идиоты. Я уверен, что вы просто очень заботливые, как моя мать. Теперь и на лице маньяка появилось то же выражение, что и на лице лорри И они оба смотрели на меня так, будто я только что спустился по трапу из летающей тарелки. лорри как мне показалось, внезапно сильно огорчила мысль о том, что она скована со мной одной цепью. А вот маньяк, похоже, вдруг подумал, что в конце концов одного заложника для его цели... Вполне достаточно. Спускающийся паук все еще висел над нашими головами, но тень от него стала меньше с тарелку для салата. К моему удивлению, глаза киллера увлажнились. Это так трогательно. Носки. Очень мило.